Глава 8 За целый день о ней никто не вспомнил. Просидев в библиотеке до вечера, Маляка отправилась к Муну. Старика в комнате не оказалось. Пробегающая мимо служанка сообщила, что смотритель занят подготовкой апартаментов для советников. В такие минуты на глаза Муну лучше не попадаться. Погруженный в работу, он становился ворчливым, ко всему придирался и всех понукал. Маляка отправилась к себе. Войдя в унылую комнату, села перед трюмо. Из зеркала на нее смотрели усталые глаза, лицо, обрамленное в серо-золотистую рамку, выглядело изнуренным. Дверь приоткрылась. «Ты не спишь?» — прозвучал голос вельмы. «Нет», — сказала малика, Подошла к окну и раскрыла лежащую на подоконнике книгу. Вельма в нерешительности потопталась у порога. «Я вчера не смогла прийти». «Ничего страшного, мне не нужна сиделка. Поговори с Муном, пусть подыщет для тебя другую работу». «У меня уже есть работа, я теперь личная служанка правителя». Маляка окинула взглядом стройную фигурку, облаченную в легкомысленное платье, грязно-сиреневое, опять же обман зрения, с глубоким вырезом, и множеством кружевных валанов, и еле сдержалась, чтобы досадливо не сморщиться. Нельзя давать волю чувствам и выплескивать недовольство на глупую девчонку только за то, что она совершает ошибку. «У тебя новое платье». Улыбаясь, вельма провела ладонями по юбке. «Нравится?» Служанки так не ходят. «Мун занят, без его распоряжения униформы не выдают. Ты на меня...» «Не обиделась?» «За что?» «Я вчера не пришла. Не говори ерунду». «Вот и ладненько». Вельма умостилась на подоконнике, подышала на стекло, на запотевшем пятачке нарисовала сердечко. «Знаешь, чем я буду заниматься?» «Не имею понятия». «Всем!» рассмеялась Вельма. Передернув плечами, Маляка вытащила из-под нее книгу. «Все читаешь, читаешь. Не надоело?» «Нет». «Чем ты занималась в замке до болезни?» «Ничем». «Как это? У тебя, наверное, много работы», — проговорила Маляка. «Не хочу тебя задерживать». «Да, работы много», — согласилась вельма. «Поменять постельное белье?» Знаешь, какая у правителя кровать? Огромная-преогромная, как твоих три или нет, четыре. Взбить подушки, сменить полотенце, вытереть пыль. Работы много. А хочешь, я попрошу правителя, чтобы он и тебя взял? Нет. Ну и зря. Накрывала бы в обеденном зале на стол или гладила сорочки. Вчера из Тезора машина приехала. Ух! Полная его одежды. В гардеробную зайти нельзя. Кругом коробки с обувью, чехлы с костюмами, чемоданы. Подумай, я могу поговорить. Нет. Вот заладила нет да нет. Со своими книжками совсем зачахнешь. Ладно, пойду к Муну. Может, уже освободился. Вельма соскочила с подоконника, поправила с полшей с плеча рука в платье. Как ты с ним ладишь? С кем? С Муном. Он всегда такой нервный. Малика улеглась на кровать и уткнулась в книжку. Вельма словно только этого и ждала. Уселась в ногах и принялась накручивать на палец белокурый локон. Нервный и злой, точно муху проглотил. Целый день ворчит. То с чердака не тот стол притащили, то паутину увидел. Все ему не так. Хотя сегодня все нервные. Кто это «все»? Да все. Правитель, маркиз Бархат, секретарь, хранители. Хотя понятно, почему. И почему же? Ты ничего не знаешь? Малика отложила книжку. Не знаю? Ничегошеньки, ничегошеньки. Говори уже. Скоро в замок знатные гости приедут. Один имя такое чудное, без чего-то. Безбур «Мави Бесбур!» «Точно! А второй какой-то профессор из Маншера!» «Кто тебе сказал?» «Никто. Я слышала разговор Гюста с охранителями». «Иди, Вельма!» — произнесла Маляка. «Я хочу спать!» Взглянув на нее с усмешкой, Вельма удалилась. Маляка поднялась с кровати, сделала круг по спальне, выглянула в коридор. Тихо. А в другом крыле замка бурлит жизнь. «Даже вельма! Три дня, как приехала, и уже кружит в водовороте событий!» Малика прошла по пустым, затянутым сумраком переходам, спустилась по пыльной лестнице, с третьей попытки открыла скрипучую дверь и ступила на иссохшую от жаркого солнца землю. Возле этого флигеля она ходила очень редко. Здесь ничего не росло, окна в грязных разводах наводили тоску, Карнизы в трещинах и разломах грозили свалиться на голову, из расположенного поодаль гаража всегда долетал какой-то специфический душок. Сейчас же под стремительно темнеющим небом покачивались тонкие деревца и поросли кустарника, а со стороны вытянутого здания ветер доносил запах свежей побелки и краски. Маляка двинулась к приоткрытым воротам, из которых вырывалась узкая полоска света. «Есть тут кто?» — крикнула она, заглянув в гараж. Вдоль стены вольготно стояли несколько машин. Среди них в свете белых ламп сиял серебром автомобиль Адера. В дальнем углу возле полок тумб и шкафов виднелся автомобиль цвета закатного солнца с поднятой крышкой капота и распахнутыми дверцами. Малика хотела уже уйти, когда из глубины помещения прозвучало. «А кто нужен?» Маляка подошла к машине Вилара. «Добрый вечер». Из-за крышки капота показался белобрысый человек средних лет, одетый в промасленную робу. Сведя на переносице белесые брови, глянул на нее, как на шуруп, который странным образом остался после сборки механизма. «Для кого добрый, а для кого так себе? Чего хотела?» «Я Маляка». «Знаю. Внучка смотрителя». «Верно. А вы водитель маркиза Бархата? Он самый...» «Как вас зовут?» Мужчина плюнул на руку, принялся тереть тряпкой ладонь. «Ну, Зульц, что дальше?» «Ничего, Ну, Зульц. Я на минутку заскочила, думала...» «Просто Зульц», — перебил водитель. «Без всяких «ну». «Простите», — смутилась Маляка. «Я думала, что в гараже забыли выключить свет». «Минута прошла». малика переступила с ноги на ногу. Шофер явно был не в духе, каждое слово бросал, как подачку на зойливой собаке. Но желание хоть чем-то перебить оскомину от разговора с вельмой не позволило развернуться и уйти, гордо хлопнув воротами гаража. Моляка провела пальцами по царапине. «Красивая машина, а бок поцарапан». «Это, девонька, крыло!» Маляка рассмеялась. «Вот уж не знала, что у машины есть крылья!» Зульц бросил тряпку в бак для мусора. «Не женское это дело в гараже торчать! Шла бы на кухню, посуду, что ли, помыла!» «Сдалась вам эта посуда!» Зульц расплылся в улыбке. «Не один я посылаю!» Маляка провела пальцем по стеклу. «Можно я пыль вытру?» «Ветош в шкафу», — сказал Зульц и нырнул под крышку капота. Протирая окно, Малека разглядывала салон. В этом кресле сидел Вилар и смотрел на освещенную фарами колею, когда ехал за ней и чтобы вернуть их в замок. О чем он думал? Один среди мрачной пустоши, кишащей дикими собаками и шакалами. «Давно служите у маркиза Бархата?» «У старшего почти всю жизнь, а младшего привез сюда, да так и остался». «Значит, вы хорошо его знаете?» «Как не знать? На моих глазах вырос». «Расскажите, какой он?» «Тебе-то зачем?» «Просто хочу поболтать, но не могу придумать о чем. В крыльях и машинах я не разбираюсь». Зульц упорно молчал. «Мне кажется, он никогда не кричит» произнесла Маляка. Не кричит. А еще, мне кажется, он никогда никого не оскорбляет. Вилар Бархат душевный человек, добрый, мягкий, совсем как его отец. Будто говорить о подушках. Глупая ты, жизнью не битая. Маляка невесело улыбнулась отражению в стекле. Сидишь под крылом муна и не догадываешься, какими бывают господа. Есть такие... «Не господа, а деспоты, тираны!» «Да ты поди, слов таких не знаешь!» «Знаю!» «Да ну!» Насмешливо прозвучало из-под крышки капота. «Тиран — это человек, который мучает, угнетает, лишает свободы и спокойствия!» Послышался тихий смешок. «Разве не так?» Спросила Маляка. «Так, так. Почему вы смеетесь?» «Будто о знакомом господине рассказала!» малика подошла к Зульцу. «Вы видели настоящего тирана?» Склонившись над двигателем, Зульц хохотнул. «Неужели великий?» Опершись руками на передок машины, водитель рассмеялся. малика бросила тряпку в бак. «Да ну вас!» И направилась к воротам. «Ладно, не обижайся!» Крикнул Зульц. «Маляка! Вернись!» «Я уже вытерла пыль. Сядь за руль!» «Это еще зачем?» «Погазуешь, а я послушаю». Малика с волнением села на водительское место. «Ключ видишь?» спросил Зульц. «Вижу. Поверни его. Теперь легонько надави на педаль газа». Малика посмотрела себе под ноги. «Их две!» «От глупая баба! Ту, что справа!» Мотор глухо зарычал. «Слышишь, скрежет?» «Не слышу». «Вот и я не слышу. Похоже, все», — сказал Зульц и закрыл капот. Представив себя водителем, Маляка улыбнулась себе в зеркало заднего вида. Мысль родилась неожиданно. «Научите меня ездить». «Нет», — протянул Зульц. «Думаете, не смогу?» «Почему не сможешь?» «Сможешь. Чтобы крутить баранку, большого ума не надо. В Тезаре многие дамы водят автомобиль». «Тогда в чем дело?» «Во-первых, машина не твоя, Маркиза». «Если мы будем ездить рано утром, он не узнает». «Во-вторых, машину сперва обкатать нужно». «Вместе обкатаем», — не унималась Маляка. Зульц отрицательно покачал головой. «Вы видели когда-нибудь море?» — спросила она. «Не приходилось». «Я покажу вам». Зульц хмыкнул. «Ладно». Прокатимся разок. Рано утром, пока не проснулся замок, Малика прибежала в гараж. Зульц уже сидел за рулем. «Только сегодня и совсем чуть-чуть», сказал он и завел мотор. «Только сегодня и совсем чуть-чуть» растянулась на несколько дней. До полудня Маляка работала в архиве, затем перебиралась в библиотеку, чтобы никто не видел ее и не придумал ей какое-нибудь занятие. Она не служанка И не хотела в нее превращаться Но пару раз все-таки Столкнулась с Муном Оба раза его окружали рабочие и прислуга Старик издали бросал взгляд С немым вопросом «Как ты?» И Маляка улыбалась «Все хорошо» А на рассвете Зульц отъезжал от замка Уступал ей место за рулем И автомобиль, поднимая клубы пыли Летел к морю Совершив круг тормозил возле обрыва. Они садились на камень. Зульт глядел на безмятежную, словно спящую гладь моря, на ленивых чаек и на белый морской песок. О чем он думал? Может, об оставленной в тазаре семье, а может, о добром господине, которому служил верой и правдой почти всю жизнь. Малика была благодарна ему за молчание. Она неотрывно смотрела на горы в утренней дымке. Где-то там Сейчас Крикс и Йола.